И ещё один человек знал о грядущей несомненной поездке Анны в Харбин. Соня. Верная Соня. Отважная, преданная до конца. Она все еще была в Севастополе. Она не двигалась с места, потому что выполняла главный долг жены моряка. Ждала. Из пришедшего окольными путями послания от Смирнова она знала, что Александр Васильевич скоро будет в России, возможно, в Севастополе. Соня спохватилась, начала собираться — Первым ее побуждением было немедленно ехать к нему навстречу, предупредить, что в город сейчас нельзя. Схватят, и расстреляют, не посмотрят, что Колчак, сын севастопольского героя, что сам герой двух войн, Георгиевский кавалер. Второе письмо, пришедшее сразу вслед за первым, почта продолжала творить разные чудеса, иногда страшные, а подчас и милосердные. Остановила Соню. Что там остановило? пригвоздила к месту. Осторожно подбирая слова, и все же до жестокости правдиво Смирнов сообщил Софье Федоровне, что неожиданно встретил в поезде Тимирева с супругой и что Анна Васильевна по всей вероятности намерена навестить Александра Васильевича в Харбине. Это был сигнал. Александр Васильевич вовсе не ждет Соню. С ним другая. Та, которую он любит. Та, которая ему нужна. Нужна настолько, что даже преданный Михаил Иванович признает это. Что ж, ехать с Софьей теперь некуда. Следует оставаться на месте и ждать. Чего? Что муж одумается, что он, вопреки всему, вернется ждать, как прождала его всю жизнь. Или все-таки уехать? Но куда? Париж в Каменец-Подольский. У Софьи Федоровны не оставалось сил на бегство, и она по-прежнему жила в Севастополе, скрываясь в доме у матроса. Она существовала как будто в каком-то странном, бесконечно длящемся сне. Изредка, вспоминая о житейских заботах, она бралась помогать Авдоте Захаровне по хозяйству, но чаще просто выходила на берег, садилась там на камне и смотрела на море. «Одна из тысячи морецких жен, ждущих мужа из последнего плавания».